Етиться нам на нейтральной территории было бы гораздо легче, но я не хотел этого. Для Войновича факт приезда на родину отторгнувшую его был полон огромного смысла. И для дела перестройки, как мне казалось, это было бы полезно. Но никто не хотел приглашать ехать по зову союза писателей, исключившего его из своих рядов войновича не желал. Да и писатели тоже не спешили звать. Госкино и Мосфильм в этом вопросе тоже скромничали. Ситуация опять стала тупиковой. А пока подготовка к съёмочному периоду развернулась вовсю. Съемки должны были начаться в середине июня, так что приходилось торопиться. Мы вели работы с широким фронтом. Ездили в киноархив смотреть старую кинохронику, изучали журналы, газеты, фотографии конца 30-х, начала 40-х годов. Гримёры осматривались, прически, костюмеры, в особенности одежды той эпохи. Второй режиссер искал реквизит, предметы быта того времени. Шли поиски летающего кукурузника, самолёта деплавна по 2 1927 года рождения. Художник рисовал эскизы, велись репетиции с кандидатами на роли, снимались кинопробы с актерами. Мы регулярно ездили на выбор натуры. Об этом следует сказать особо. Заявились мы однажды в один рай райисполком, объясняем: надо найти деревню сорок первого года, чтобы была скверная дорога. Чтобы в центре была бы разрушенная церковь, чтобы крыши домов были крыты дранкой или соломой. Вейсман говорил посоветовали. Вам надо ехать в колхоз Мечты Ильича. Они не шутили, не глумились. Тогда, да, по-моему, и сейчас все колхозы назывались или огни коммунизма, или ленинский путь, или свободный труд. Живы самые тяжкие, самые гнетущие впечатления за последние годы я испытал именно тогда, когда искал деревню для съемок. Действие книги происходит в 41 году в центре России. Мы поездили по Калининской, Ярославской, Рязанской, Московской областям. Более страшные картины представить себе трудно. Жуткие дороги, Если асфальт, то до стиральной доска. Проселки такие, что все время увязал наш микрик. Не столько он нас вёз, сколько мы его волокли на себе. Отсутствие магазинов. а Если есть магазин, отсутствие продукт. Деревни разрушены, опустошены, сожжены, растащены, брошены. Русская деревня, в которой прежде Домистеры строем напоминает сейчас рощ старика, где отдельные избы торчат словно последние зубы. Есть села, где нет воды, нет колодцев. Мы подвозили старух, которые, сгибаясь, волокли мешки с продуктами по 8 километров от ближайшего сельпо. В одно село приехала автолавка. Я видел, как крестьянка купила 300 штук яиц. привезенный в деревню из города. Я, соседка купила целый мешок буханок хлеба. От этой противоестественной картины брала оторопь, Становилось жутко. Почти в каждой деревне руины прекрасных некогда церквей. Из их куполов, обрушившихся крыш росли березки и прочие кустарники. с этих поездок, а мы повидали с полтысячи деревень и сел, Возникало ощущение, что крестьянство много десятилетий находилось под оккупацией. Сколько нужно было приложить стараний, чтобы так расправиться с собственной деревней, с собственным народом, с собственной архитектурой. После каждой поездки я возвращался больной, разбитый, раздавленный тоскливым настроением Было ясно, что наша сельская жизнь поражена метастазами